В ручья пёс спугнул любопытную андатру. Погнался за ней, порвалился в ручей, потом долго отряхивался, забрызгал Аню. В общем, они весело провели время. А когда возвращались, пёс вдруг заскулил и стал сжаться к её ногам. «Что там?» — забеспокоилась Аня. «Кто там? Чужие? Тихо!» Она дёрнула собаку за ошейник. Они подошли тихонько, так что ни одна ветка не хрустнула. Впрочем, предосторожности были излишни. На поляне происходило такое, что до них никому не было дела. Хозяин хижины лежал на земле лицом вниз, на нем сидел здоровенный амбал. Двое других, ростом поменьше, оттирались рядом. Один деловито резал спальный мешок на мелкие кусочки, второй щекотал несчастного за шею длинным ножом и приговаривал. «Покажи, личка, ну покажи, личка». При этом все трое громко ржали и матерились, наблюдая, как несчастный хозяин хижины пытается отвернуться. Внезапно Аня поняла, что он не может выносить, чтобы кто-то смотрел на его лицо, и ощутила всю его боль и ужас. И еще она поняла, что три подонка прекрасно про это знают и мучают его нарочно. И что также они мучили раньше и собаку. Не зря Роня сейчас боится. У нее самой сильны были воспоминания о жестких руках, которые сжимали ее шею, о чужом нечеловеческом голосе, что говорил ей в ухо ужасные слова о своем страхе. Наверное, поэтому она поняла боль другого человека. Аня сама не помнила, как выскочила на поляну, с размаху запустив тяжелым котелком в ближайшего хулигана. Котелок попал ему по плечу, он выронил ножницы, которыми резал спальник, и повернулся в удивление. Аня успел еще заметить «совершенно юное, безусое лицо». Ну да, им всем было не больше шестнадцати. Даже тому здоровенному амбалу. Второй подонок, тот, что развлекался с ножом, вскочил на ноги и с воплем «ты еще кто такая?» бросился на Аню. Но тут к нему подскочил лохматый клубок весьма приличных размеров и молча вцепился в ногу. Парень взвыл и попытался оттащить пса. Не тут-то было, хватку пса оказалось чисто бульдожья. Аня в это время обежала поляну и выхватила из костра догравшая полено. Как раз сбоку можно было схватиться голыми руками. Не зря в народе говорят «велика фигура да дура». До амбала все доходило медленно, поэтому он только успел подняться, как Аня ткнула ему в лицо горящей головней. Он отскочил, споткнулся о корень и плюхнулся задом в костер. Опять-таки, дошло медленно, так что штаны прогорели качественно, и не только штаны. Поляну огласил оглушительный рев, которому вторили крики того, в чью икру вцепился пес. Не тратя времени даром, Аня устремилась к последнему подонку, невредимому, если не считать удара котелком по плечу. Тот оказался трусом, увидев прямо перед собой разъяренную Аню с головней наперевес. Он тоненько взвизгнул и бросился на утек. Аня бросила ему вслед полено и попала по голове. Особого урона не нанесла, разве только моральный. Второй тип исхитрился, схватил нож и попытался ранить собаку. Аня подоспела как раз вовремя, чтобы двинуть его поленом, теперь уже не из костра, и отобрать нож. Пес, наконец, отпустил ненавистную икру, и парень похормал за своими приятелями. Аня с удовлетворением увидела, что штанина его была мокрой от крови. Зрелище было отличное. Один хромал, второй держал голову на сторону, амбал жалобно подвывал, поскольку его зад, видно, сильно обгорел. «Только посмейте еще раз его тронуть!» — крикнула им вслед Аня. «Тогда вообще убью!» Когда все стихло, Аня повернулась, но не нашла никого возле хижины, кроме Рони, усиленно лизавшего лапу. Хозяин хижины исчез. Аня вздохнула и пожала плечами. Утро выдалось чудесное, как будто не конец октября, а самое настоящее лето. Конечно, ночь была холодная, зато небо голубело над поляной, и солнце просвечивало сквозь ветви деревьев. Аня умылась, прибрала следы вчерашней битвы, отдала Роне сосиски, валявшиеся на траве. Хозяина хижины не было. Зато где-то через час она услышала приближающийся треск мотоцикла. Сначала хотела затаиться в хижине. Потом решила, что лучше оставить себе свободу маневра. Мало ли, вдруг понадобится уносить ноги. Села под навесом и положила нож так, чтобы можно было быстро взять. Мотоцикл затих, и через некоторое время на поляне появился человек. Немолодой, коренастый, он ступал твердо и уверенно, поглядывая по сторонам. Подошел к хижине, открыл было дверь, но тут пес не выдержал и зарычал. Человек повернулся и посмотрел сверху вниз на собаку, нисколечко не испугавшись рыка. «Привет!» — сказал он. «Что ж плохо дома охраняешь. Я ведь почти вошел. А что же вы у хозяев разрешения не спрашиваете?» Аня поднялась с места. «О, тут новая хозяйка, оказывается, есть!» Незваный гость повернулся и внимательно окинул взглядом Аню. Показалось ей или нет, что в глазах его мелькнула насмешка. И то верно, если посмотреть на нее его глазами, то получается, что перед ним стоит форменное чучело в одежде явно чужого плеча, с давно немытыми волосами и с шишкой на лбу. Однако Аня ничуть не смутилась, она очень рассердилась. Вот чего он приперся, его не звали. — Ты ж кто ж такая будешь? — спросил мужчина, усевшись на обрубок дерева, используемый вместо табуретки. — А вам зачем? — огрызнулась Аня. «Вы сами-то кто и зачем сюда явились?» «А я местный участковый из Негодуева». «Как?» — против воли Аня прыснула. «Село такое, Негодуево. охотно объяснил мужчина. «Я там на службе состою». Он порылся в кармане и показал из своих рук Ане удостоверение. «Романов Петр Алексеевич», — прочитала она. «Ну да», — усмехнулся участковый. «Прямо как царь». «И чему Петр Алексеевич обязан тем, что вижу вас?» — спросила Аня голосом, которым разговаривала с рассерженными родителями Васьки Броненосцева, когда он, чтобы сорвать контрольную, устроил короткое замыкание, оставив всю школу без света на полдня. Причем мамаша Броненосцева всегда стояла за своего сына горой и ни в какие его преступления не верила. «Ага!» — оживился участковый, услышав такой оборот. «А могу я, в свою очередь, поинтересоваться, с кем разговариваю? Документики у вас имеются?» «Вот чего нет, того нет», – вздохнула Аня. «А вы у всех документы спрашиваете, кого в лесу встретите? Или разбираться пришли? Небось, вам эти уроды пожаловались?» «Ага, деточек несовершеннолетних обидели, как же! А что они втроем над несчастным беспомощным человеком издеваются, так это вам все равно!» «Вот, кстати, сам-то он где?» Спокойно спросил участковый. «Не знаю. Ушел, как вчера устроили тут эти...» Аня показала на клочья спальника, сваленные в углу. Так его и не видела. «Но эти трое в нашем краю известны». В свою очередь вздохнул участковый. «Плачут от них селяне. Воруют, хулиганят, гадят. В общем, по мелочи. Отцов ни у кого нет. У этого здорового Пашки Ложкина вообще одна бабка. Ждет не дождется, когда его в армию заберут. Да только вроде не возьмут, недоразвитый он. На учете состоит в психдиспансере. Я тебе скажу, раньше они сюда не ходили, потому как от села километров пять досюда будет. И то, если напрямки по лесу. А по дороге так и все семь. А вчера вечером увели они у одного тут. Фермер в общем. Человек не бедный по нашим меркам. Так украли они у него квадроцикл, но и решили сюда съездить. Тютюню проведать. Тютюню? А, это его так на селе прозвали. Появился он года полтора назад у магазина, но тетки его пожалели, дали еды какой-то. Уже такой был? Ну да. Пробовали расспрашивать, он не говорит. А я так думаю, что и соображает плохо. Одно скажу. Нет рождения у него это. Либо в аварию попал, либо... Кто-то его разодрал так сильно. И никому дела нету. Может, его ищут? А что тут сделаешь?» Участковый пожал плечами. «Он безобидный, никого не трогает. А в больнице его определять возня. Да и не возьмут, пока он... Пока он не помрет тут от голода и холода. А ты знаешь, сколько таких по земле болтается?» За всеми не уследишь. Короче, вчера ночью приползли эти трое. У нас больничка маленькая, на пять коек. Разбудили докторицу Алену. Она прямо руками сплеснула. У одного нога прокушена до кости, у другого отзада одни лохмотья остались. «Мало этим гадам еще попало», — буркнула Аня. ну то так. В общем, тех двоих в больнице оставили, а третьего Вовку Паршина...» Я допросил. Он-то вначале кричал про банду, которая в лесу на них напала. Но я, как услышал про Тютюню, так все понял. Не он это, он не может. Это стало быть вы с собачкой. Участковый погладил подлезшего к нему рони по загривку. Пес клонил голову и смотрел умильно. Ага. Из кармана участкового появился сверток. а в нем самая настоящая сахарная косточка. Руни радостно взвизгнул, как щенок, и занялся делом. «Значит, никаких жалоб от них не будет», — продолжал участковый. «Потому как квадроцикл они увели. Так что я фермера уговорил заявление не подавать. А эти трое тогда помалкивать станут. И сюда носа не сунут, уже это точно. Сказала, что если увижу, вообще убью». Но «Ты такими словами при мне не бросайся», — посоветовал участковый. «И все-таки давай разберемся, кто ты такая и как сюда попала. Зовут тебя как?» И Аня сказала свое имя и фамилию, и что жила она в городе Зареченске и ехала в поезде в Петербург. Легла ночью спать и больше ничего не помнит. Пожар там ночью был в одном вагоне, по сводке сообщали. Медленно заговорил участковый. «Пропали две женщины. Там перегон длинный между Нижними холмами и Негодоевым». «Ничего не помню», — честно ответила Аня. «Очнулась вот тут, в хижине на Топчане. Ни документов, ни денег, верхней одежды нету, только джинсы и кофта эта. Ботинки вот еще». Она рассказала, как ее спаситель нашел второй ботинок. «Похоже, что тебя из поезда выбросили», — заметил участковый. «Или сама выпрыгнула, пожара испугалась». «Не помню, но если бы я выпрыгнула, то документы бы с собой взяла». «Вот, кстати, если ты все честно мне рассказала, то нужно тебе домой ехать, в Зареченск. Подашь заявление на восстановление документов. Там тебя знают, родственники или соседи подтвердят». Что ты, она самая и есть. Кстати, тебя ищут... Кто?» Аня не сумела скрыть испуга, а участковый был человек наблюдательный. «Но пока официального заявления в розыск не подали», — уклончиво ответил он. «Родственники близкие у тебя есть?» «Они только могут официально в полицию обратиться». «Нету», — слишком поспешно ответила Аня. «И куда я поеду?» Ни вещей у меня, ни денег на билет. И тут... Как же они без меня?» Голос ее дрогнул. «Ну, как знаешь». Участковый порылся в своих бездонных карманах и выложил на пенек большой сверток с бутербродами и две шоколадные конфеты. «Еще заеду», — сказал он. «Надо на тютюню посмотреть. За вчерашний случай не беспокойся. Эти придурки сюда больше не сунутся. Я их знаю». Говори, чего привезти в хозяйство. Мне бы мыло, вздохнула Аня. Понял. Он погладил пса и пошел через поляну, ни разу не оглянувшись. Алексей, начальник охраны центра «Химзавод», шел по коридору центра рядом со своим давним знакомым Николаем, которого он по старой памяти называл «Коляном», не замечая, что тот каждый раз недовольно морщится. Этот знакомый сделал за последние годы большую карьеру, и работал теперь в серьезной государственной организации. И называли его теперь не Николаем, и уж упаси боже Николяном, а исключительно Николаем Ивановичем. Так вот, продолжал Алексей давно начатый разговор, мне эти арендаторы из 219-й секции давно казались подозрительными. Явно они у себя занимаются какими-то темными делами. А тут к ним гостья приехала из Верхнегорска. Из Верхнегорска? переспросил Николай Иванович, и глаза его загорелись. «По нашим сведениям, на тамошнем металлургическом заводе тоже творятся какие-то сомнительные дела». «Вот я тебя и пригласил». Алексей открыл неприметную дверь и пропустил Николая Ивановича в комнату без окон, где толстый парень с длинными сальными волосами восседал перед десятком мониторов, на которых сновали посетители и сотрудники химзавода. Но все внимание этого парня, как обычно, было сосредоточено на единственном мониторе, где многоголовый монстр сражался с голубым инопланетянином. Услышав скрип двери, парень поспешно переключил криминальный монитор в режим наблюдения, заглотил остаток гамбургера и замер с выражением крайнего служебного рвения на круглом лице. «Ну что, Роман, все под контролем?» – осведомился Алексей, убедившись, что его подчиненный ликвидировал все следы своего разгильдяйства. «Так точно, Алексей Арнольдович!» — отрапортовал тот. «Покажи нам 219-ю секцию. Так вы же знаете, внутри там нет камер». «Знаю», — вздохнул Алексей. «Ну, хоть снаружи покажи». На одном из экранов появился пустой коридор. «Ну вот, все, что у нас есть. Если бы удалось разместить камеру внутри...» «Роман!» «Ты пока пойди погуляй, а у нас тут серьезный разговор намещается». «Они там круглосуточно дежурят?» Осведомился Николай Иванович. «Может, ночью установить камеру?» «Нет, на ночь они уходят, но каждое утро проверяют весь периметр специальным устройством. Если мы ночью что-то установим, они это обнаружат. Вот если бы днем, но тогда они точно заметят». Тут на экране, где была видна дверь 219-й секции, Появился новый персонаж. Это был невысокий, очень толстый человек с круглой плешью, окруженный газончиком рыжеватых волос и большим жабьим ртом. На поводке он вел огромную светло-коричневую собаку со свисающими щеками и маленькими злобными глазками. «Знакомый персонаж», — оживился Николай Иванович. «Некто Степаныч. Интересно, что он здесь делает? Вот бы узнать». Толстяк. Остановился перед дверью, настороженно огляделся по сторонам, достал из кармана отмычку и, в два счета, открыв дверь, проскользнул внутрь. «Черт! Внутри у нас ничего нет!» Вдруг длинноволосый Рома, который уже стоял возле двери, кашлянул, привлекая к себе внимание. «Чего тебе?» — повернулся к нему шеф. «Ты все еще тут? Я же велел тебе погулять!» «Алексей Арнольдович, у меня есть предложение!» «Какое еще предложение?» «Запустить к ним хорошо замаскированного агента». «Это ты не о себе ли говоришь?» Алексей насмешливо оглядел толстяка. «Зачем же о себе?» Рома хлопнул в ладоши и проговорил. «Шрёдингер, выходи!» И тут же из-под одного из столов, неторопливо, внушительной походкой, вышел угольно-черный кот. «Ты же знаешь, что на рабочем месте запрещено держать домашних животных?» «Да, но он такой умный!» Так здорово прячется, ни за что не найдешь. И команды выполняет. Я его поэтому и назвал Шрёдингером. Что никогда не узнаешь, есть он в комнате или нет. И, между прочим, камеру носит, как настоящий видеоблогер. Вот, смотрите. На шее у Шрёдингера был красивый кожаный ошейник. А на ошейнике блестел крошечный глазок камеры. Рома пощелкал по клавиатуре своего компьютера, и на одном из экранов появилась аппаратная. Алексей и Николай Иванович увидели себя в несколько непривычном ракурсе. «Так что, если запустить его в 219-ю комнату, мы можем увидеть все, что там происходит». Николай Иванович приглянулся с Алексеем и проговорил. «А что? Это, пожалуй, идея. Что-то новое. Служебные собаки у нас есть. Но служебные коты в этом что-то есть. Новое слово в нашей профессии». Собака туда не пролезет, и ее заметят, — добавил Рома. «А нельзя ли еще и звук подключить?» «Могу попробовать. Микрофон немножко тяжелее, и энергии больше жрет. Ну, если ненадолго». «Ну, Роман, благодарю за инициативу», — похвалил сотрудника Алексей. «Теперь вопрос только, как вашего агента туда забросить», — С сомнением проговорил Николай Иванович. «А это я возьму на себя», — вызвался Роман. «Хорошие у тебя сотрудники», — сказал Николай Иванович Алексею. «Других не держим». Через четверть часа Алексей, Николай Иванович и Рома стояли перед маленькой дверцей, через которую можно было попасть в систему вентиляции химзавода. Рома держал на руках кота. «Ну, я его запускаю». Он что-то пошептал на ухо Шрёдингеру и выпустил его вентиляционный канал. «Вряд ли он пойдёт куда надо». С сомнением проговорил Николай Иванович. «Зря сомневаетесь». Рома достал из рюкзака планшет, включил его. На экране мелькали пыльные стенки темного тоннеля. Наконец там появилась ярко освещенная комната, где молча сидели мрачный Степаныч и мужчина с бородкой. На столе перед Степанычем красовался пистолет. У ног его лежал огромный пес. «Надо же! Кот пришел куда надо!» «Это она! 219-я секция!» Как тебе удалось с ним договориться?» Восхищенно произнес Алексей. «Два высокодуховных существа всегда найдут общий язык». Как бы только собака нам не помешала. Огромный пес действительно заволновался, поднялся на ноги и заворчал. «Что? Тут у вас крысы водятся?» Недовольно спросил Степаныч. «Крысы, да, крысы. Лежать, Цезарь!» прикрикнул на своего пса Степаныч. В это время дверь комнаты открылась, на пороге появился бритоголовый тип. Увидев Степаныча, он попятился. Пес угрожающе зарычал. «Ты уж заходи!» С фальшивой мягкостью в голосе проговорил Степаныч. «Заходи! Будь как дома!» «Как он сюда попал?» Бритоголовый повернулся к своему компаньону. «Кто его пустил?» «Да он сам вышел!» ответил химик. «Да, я сам», — усмехнулся Степаныч. «Разрешение, понимаешь, не спросил. Но мы ведь старые друзья, а между друзьями какие церемонии? Тем более, что у нас разговор имеется». Вдруг он сверкнул глазами, ударил по столу кулаком и рявкнул. «Ты что, гад, кинуть меня захотел? Ты со мной работал, и дальше так будет!» «Эй, эй, сбавь обороты. У нас свободная страна. Девушка привезла мне товар. Товар хороший, а цена в два раза ниже твоей. Почему я должен отказываться? Это просто бизнес». «Бизнес? Да она этот товар у меня украла, поэтому и продает так дешево. И если ты с ней сговоришься, я с тобой знаю, что сделаю. Нет, ты не знаешь». Степаныч привстал и схватил пистолет. Его пес тоже приподнялся и зарычал. Бритоголовый не сдался. Он подошел ближе и проговорил тихо, но с угрозой. «Ты, Степаныч, слишком много о себе возомнил. Это у себя в сортирске ты большая шишка, которую все боятся. А здесь ты никто, и звать тебя никак. А я здесь свой, и у меня все схвачено. Если на тебя здешний авторитет то рассердится... «От тебя и памяти не останется. Тебя твои же собачки скормят». «Ладно, не будем друг друга пугать. Ты со мной продолжишь работать, и будем считать, что ничего не было. Инцидент, как говорится, исчерпан. Ты говоришь, что это просто бизнес? Так вот, или мы продолжим работать на прежних условиях, или я найду другого покупателя». Чёрта с два ты его найдешь. В этой сфере я всех знаю. И никто с тобой работать не станет, Побрезгуют или побоятся. Если цену хорошую предложить, станут. Ну ладно, что мы собачимся, давай работать. Сам же сказал, это просто бизнес. Бизнес и ничего больше. Так-то оно так, но только что ты мне сейчас можешь предложить. Товара у тебя нет. «Сам же сказал, что та девка его у тебя увела». «А вот это уже моя проблема. Я ее найду, товар верну. И ты мне за него заплатишь, как договаривались». «Ну, смотри. Только девица эта шустрая. Я ее сам пытался выследить и не смог. Обвела меня вокруг пальца». «Это опять же моя проблема. Тебя обвела, меня не обведет. Со мной такие игры не проходят». Ольга сделала легкую разминку, приняла душ. Напор был слабый, но лучше, чем ничего. Оделась и вышла на улицу. Она прошлась по окрестностям и довольно скоро нашла школу. Там как раз была перемена. И в закутке, на задах здания, курили несколько старшеклассников. Ольга направилась к ним. «Тетя, чего тебе?» – спросил один, самый наглый и прыщавый. «Будешь заливать, что курение вредно?» «Нет, не буду», — успокоила его женщина. «Наоборот, могу дать заработать на сигареты». «Это еще как?» «Если ехать куда-то надо, так я не согласен. Вовка Ноздрев сел так в машину, и больше мы его не видели. Исчез концами. Я так не хочу». «Да ладно тебе. За кого ты меня принимаешь? Мне просто телефон нужен, позвонить». Мальчишка нахмурился, он искал подвох в ее словах. «Телефон?» «Ну да, на пару минут. Заплачу прилично». И она назвала действительно приличную сумму. «И где подвох?» «Никакого подвоха. Вот деньги». «Ага. А ты потом сбежишь с моим телефоном». «Да что ты! Ты, небось, лучше меня бегаешь, и у тебя вон сколько приятелей». «Ну ладно. Только деньги вперед. Не вопрос». Ольга отдала мальчишке деньги. Отошла в сторонку и набрала номер. который дал ей бритоголовый тип. Ей тут же ответил визгливый женский голос. «Вы позвонили в кондитерский магазин «Райский сад». Мы предлагаем лучшие кондитерские изделия в городе. Если вы хотите заказать торт, нажмите цифру «1». Если хотите пожаловаться на плохое обслуживание...» Ольга нажала единицу. В трубке щелкнуло, и раздался другой голос. «Райский сад. Отдел заказов. Слушаю вас». Я хочу заказать торт «Птичье молоко». Три килограмма с надписью «Дорогому юбиляру от коллег-металлургов». «Хорошо. Переключаю вас на менеджера». В трубке снова щелкнуло, и на этот раз раздался мужской голос. «Слушаю». «Слушай и запоминай. Повторять не буду». «Говори». «Встреча состоится завтра. 17.00». «Место?» «Торговый центр «Трисольди». Там на третьем этаже есть кафе «Веселый хомяк». Справа от входа стоит мусорный бак. Он там один. Не ошибешься. Ровно в семнадцать часов положите в него фирменный пакет магазина «Агама» с деньгами. Если все будет в норме, через 15 минут получите свой товар. Собеседник хотел что-то возразить, но Ольга уже нажала кнопку отбоя и протянула телефон его прыщавому владельцу. Тот ухмыльнулся и проговорил. «С вами было приятно работать!» «Если еще что-нибудь понадобится, обращайтесь!» Но странные женщины уже и след простыл. Когда в тот же день прищавый старшеклассник с приятелями вышел из дверей школы, на улице возле них остановился черный внедорожник. Из него вышел плечистый мужчина с телефоном в руке. Он нажал на кнопку вызова, и в кармане у прыщавого парня зазвонил его мобильник. Незнакомец ткнул в него пальцем. «Ты кому давал свой телефон?» «А тебе что?» — окрысился старшеклассник. — Отвали, а то я школьную охрану вызову. Скажу, что ты меня домогался, и все пацаны подтвердят. — Скажи, кому давал, я тебе заплачу. — Вот так-то лучше. тетки одной давал. Ничего такая тетка, хоть и старая, наверное, лет тридцать. — Глухой номер, — проговорил сидевший во внедорожнике бритоголовый тип. В 219-й секции химзавода проходило короткое производственное совещание. «Мне очень нужен этот катализатор», — ныл химик. «У меня без него остановится весь процесс». «Будет тебе катализатор», — отмахнулся Бритоголовый. «Встречу уже назначили. Я вот только думаю, что деньги ей давать ни к чему. Можно в мусорку положить куклу. Нарежем бумаги». Положим в пакет из гаммы Все равно мы ее перехватим, когда она придет за деньгами. Но она может проверить этот пакет, и тогда не отдаст нам катализатор. Да мы ее возьмем сразу, как она придет. Ничего она не сможет проверить. Тогда тем более можно положить в пакет деньги. Все равно вы ее возьмете, и деньги к вам вернутся. Ну так хоть я буду уверен, что она отдаст нам состав». Но трудно с тобой, хотя, в принципе, ты прав. Можно и положить туда деньги». На следующий день, за четверть часа до назначенного времени, бритоголовый тип уже сидел с чашкой остывшего кофе за столиком кафе «Веселый хомяк». У него на коленях лежал пухлый пакет из популярного магазина «Агама». За соседним столиком сидели два его подручных. Еще один стоял за стойкой бара, заменяя здешнего баристу, который отдыхал в подсобной комнате. В дальнем конце кафе, в гордом одиночестве, сидел химик. На лице его было нетерпение. Без двух минут пять Бритоголовый поднялся, подошел к мусорному баку, расписанному цветами, и опустил в него свой пакет. Оглядевшись по сторонам, он вернулся за свой столик. Почти сразу к мусорке, прихрамывая на левую ногу, и воровато озираясь, подошла неприметная старушка с бледно-сиреневыми волосами, и потянулась за пакетом. Бритоголовый метнулся к старухе, схватил ее за плечо и зашипел: "А ну отвали! Не для тебя положено, не тебе и брать! Ты чего, парень?" Жалобно заверещала старуха: "Я здесь уже столько лет работаю. Меня здесь все знают, и уборщицы, и охрана. Я женщина порядочная, беру только то, что никому не нужно. Если тебе этот пакетик нужен, «Зачем ты его сюда положил? Только провоцируешь порядочных людей!» «Это мое дело, зачем? А только если я тебя еще около этой мусорки увижу, последние ноги оторву!» Обиженная старушка удалилась, демонстративно хромая теперь уже на обе ноги. Бритоголовый вернулся за свой стол. Тут же в его наушники раздался голос подчиненного. «Шеф, может, зря вы ее спугнули?» «Может, эту старуху наш объект подослал? Надо было за ней проследить. Может, она бы нас к объекту привела?» «Ерунду говоришь», – тихо ответил Бритоголовый. «Наш объект, как ты выражаешься, не такой человек, чтобы кому-то доверить такие большие деньги. Она за ними непременно сама придет, и мы ее возьмем. А если бы мы эту старуху с деньгами отпустили, вся операция полетела бы к чертям собачьим». «Понял». слава богу что понял и вообще твоя задача не думать и тем более не обсуждать мои действия а следить чтобы к этой мусорке ни одна живая душа не приблизилась к тому же баку подошел официант веселого хомяка Бритоголовый и его люди напряглись но официант только бросил в бак пакет с мусором и вернулся к своей работе прошло десять минут пятнадцать двадцать к баку то и дело подходили люди Но ничего из него не брали, только бросали туда использованные салфетки, одноразовые стаканчики и прочий бытовой мусор. Бритоголовый нервно поглядывал на часы. В глазах химика, который из-за своего столика тоже следил за развитием событий, постепенно нарастало отчаяние. Когда с назначенного времени прошло уже полчаса, и бритоголовый тип уже решил, что операция сорвалась, к их столику подошел молодой парень, с заплетенными в косичку волосами в форменной куртке с надписью «Служба срочной доставки». «Шеф», — проговорил он уважительно, — «вам велели передать вот это». И он протянул Бритоголовому красивую подарочную коробку, перевязанную розовой лентой. «Кто велел?» — вскинулся Бритоголовый. «Чего не знаю, того не знаю. Мне перевели деньги на карту и велели взять эту коробку в цветочном магазине на первом этаже. И передать вам. Это, конечно, необычно, но заказчик всегда прав». Бритоголовый метнулся к мусорке, разбросал накиданный сверху мусор. Пакета из Агамы под ним не было. «Черт, этого не может быть!» – взвыл Бритоголовый. «Мы же с него глаз не сводили!» К нему подскочил химик и потянулся к коробке. «Дай мне, я проверю». «На!» Бритоголовый сунул ему в руки коробку и еще раз перерыл содержимое мусорки. На этот раз он наклонил бак, чтобы внимательно его обыскать, и при этом сдвинул с места. «Шеф!» — проговорил один из его подручных, показывая на что-то внизу. На том месте, где только что стоял мусорный бак, в полу было круглое отверстие, кое-как закрытое металлической пластиной. Бритоголовый цветисто выругался, сдвинул эту пластину в сторону и увидел под ней сквозную дыру в полу. «Быстро вниз!» — скомандовал он своим подчиненным. Все помчались к лестнице и через минуту были ниже этажом. Ниже этажом находился популярный магазин женской одежды «Агама», а конкретно в том месте, куда выходило отверстие, была примерочная кабинка. Бритоголовый распахнул дверцу этой кабинки. Внутри находилась чрезвычайно полная полугулая особа, которая безуспешно пыталась влезть в платье шестидесятого размера, которое было ей явно мало. При появлении нескольких незнакомых мужчин она завязала, пытаясь прикрыть хотя бы некоторые части тела. «Заткнись!» — рявкнул Бриттоголовый, и это, как ни странно, сработало. Он задрал голову, увидел неаккуратно сдвинутую плитку подвесного потолка и прислоненную к стенке стремянку, и все понял. «Она нас обдурила!» Прошипел он злобно. «Проделала дырку в потолке, поставила на нее мусорку и через дырку достала пакет с деньгами. Непонятно только, как она все это успела провернуть, и ведь она даже не здешняя!» «Шеф, вон она!» Прошептал один из подручных. Действительно, через зал шла молодая женщина с плотно набитым фирменным пакетом Агама в руке. Бритоголовый метнулся к незнакомке, схватил из-за ее рук пакет, заглянул в него. Там лежала полосатая кофточка и короткие стильные брюки. «Ты что творишь?» Возмущенно воскликнула женщина, вырывая пакет. «Ой, нет, это не она. Она вон там. Или там?» По залу сновали женщины самых разных возрастов и внешности с одинаковыми пакетами. «В нашем магазине сегодня большая распродажа!» сообщила им проходившая мимо продавщица. В это время ожило его переговорное устройство. Это был химик. Голос его был оживлен и бодр. Все в порядке, сообщил он. Товар прибыл. Он настоящий, так что я могу работать. Ну если так, хорошо, протянул бритоголовый. У него все же было чувство неудовлетворенности. Забрав через дыру в потолке пакет с деньгами, Ольга положила его в ведро. и вышла из кабинки. Сейчас она была одета в униформу уборщицы. Сменная одежда лежала в том же ведре, там же был парик. В этом наряде она зашла в туалет и переоделась. Из кабинки вышла разбитная особа в мини-юбке и розовой кофте из искусственного меха, на ногах сапожки, на высоченном каблуке, на голове светлые кудряшки. В руке она несла пухлую розовую сумку. В таком виде... Она вышла из торгового центра и направилась в сторону парковки. Здесь она подошла к неприметной машине, которую угнала минувшей ночью. Огляделась по сторонам, открыла дверцу и села на водительское место. Включила зажигание, без ключа это не так просто, и хотела уже тронуться, как вдруг сзади прозвучал насмешливый голос. «Хорошо выглядишь! Я бы тебя ни за что не узнал, но, Цезарь, другое дело!» «Запах-то никуда не делся!» Ольга вздрогнула и обернулась. Старый плед, небрежно брошенный на заднее сиденье, слетел на пол. И из-под него появился невысокий толстый человек с круглой блестящей плешью, окруженная редким газончиком рыжеватых волос и большим жабьим ртом. Ольга схватилась за ручку двери, но Степаныч проквакал. «Не советую! Цезарь будет очень недоволен!» И рядом с ним появился огромный светло-коричневый пёс с обвисшими щеками. «Где вы с ним умудрились спрятаться?» — проговорила Ольга, пытаясь под бодрой интонацией скрыть страх. «Оба такие крупногабаритные?» «Уж сумели! Но тебя сейчас не это должно интересовать! Тебя должно одно интересовать — как остаться в живых!» Он сделал паузу. чтобы Ольга смогла осознать эти слова, и продолжил. «Ты меня кинула, а это не прощается. Вот мы с Цезарем сейчас посоветуемся и решим, как с тобой поступить. В одном ты можешь быть уверена. Тебя ждет смерть, и смерть мучительная». Он переглянулся со своим псом. Тот выразительно зарычал. «Вот у Цезаря есть одна интересная идея». Впрочем, прежде чем приступить к ее осуществлению, нам нужно решить еще одну маленькую проблемку. Отдай мне мои деньги. Деньги? Переспросила Ольга. Какие деньги? Ничего не знаю о никаких деньгах. Те самые деньги, которые тебе только что передали покупатели. Конечно, там меньше, чем я рассчитывал, но хотя бы это ты мне сейчас же отдашь. «А у меня нет никаких денег», — ответила Ольга с вызовом, глядя в глаза Степаныча. «Что?» «Что слышал? Нет денег, и все!» Бандит нахмурился и вырвал у нее из рук розовую сумку. Он открыл ее, заглянул внутрь, вытряхнул на сиденье машины содержимое. Тюбик помады, духи, тональный крем, пилочку для ногтей, еще какие-то женские мелочи. Ничего не найдя, он вывернул сумку наизнанку. Выхватил из кармана выкидной нож, выщелкнул узкое лезвие и вспорол розовую шелковую подкладку. Под подкладкой тоже ничего не было. Степаныч наклонился над ней и принялся обшаривать одежду. «Эй ты, козел! Что ты творишь? Ты что меня лапаешь, старый извращенец?» Степаныч взмахнул ножом и процедил, выделяя каждое слово. «Где мои деньги?» «А я ничего не знаю, ни про какие деньги...» Ольга криво усмехнулась. «Мне ничего не заплатили». «Лучше не зли меня», — прошепил Степаныч. «Я знаю, что тебе заплатили, и знаю, сколько, и ты мне эти деньги отдашь. Иначе я тебя вот этим ножом порежу на мелкие кусочки». Он взмахнул ножом и задел лезвием Ольгин бок. Она вскрикнула, схватилась за раненое место. На розовой кофте проступило тёмно-красное пятно, которое начало быстро расплываться. «Больно, да?» – злорадно проговорил бандит. «Подожди, то ли ещё будет? Для начала я тебе располосую всю физиономию, так что ни один пластический хирург не поможет. Весь остаток своей жизни тебе будет страшно заглянуть в зеркало. Впрочем, в любом случае...» «Тебе осталось совсем немного». Он скрипнул зубами и повторил. «Где деньги?» Ольга перевела дыхание, облизнула пересохшие губы и проговорила как могла твердо. «Если хочешь получить свои деньги, тебе придется со мной договориться». «Договориться? Да ты будешь меня умолять, чтобы я тебя скорее убил! Ты будешь передо мной на коленях ползать!» В это время на улице неподалеку от машины появился одинокий прохожий. Степаныч зыркнул на него и прошипел. «Ладно, здесь не самое удобное место для серьезного разговора. Сейчас мы с тобой поедем в одно тихое местечко, где нам никто не помешает. И смотри, веди себя тихо, иначе Цезарь с тобой быстро разберется». Прохожий поравнялся с машиной, заглянул в нее. Степаныч взглянул на него зверем и рявкнул. «Что смотришь? Мы с женой отношения выясняем, и нам тут посторонние не нужны!» Тут же Цезарь глухо зарычал, поддерживая хозяина. Прохожий испуганно шарахнулся от машины и прибавил шагу, то и дело оглядываясь. Когда он скрылся за углом, Степаныч прошипел. «Поезжай вперед, не слишком быстро. В точности выполняй каждую мою команду». Иначе тебе конец. Имей в виду, у Цезаря отличная реакция. Ты пальцем шевельнуть не успеешь, как он тебя разорвет. Ольга выжила сцепления и отъехала от тротуара. На светофоре направо, скомандовал Степаныч. Ольга подчинилась. Сейчас прямо, теперь налево. Они ехали по узким улочкам и переулкам, избегая многолюдных магистралей. «У меня кровь течет», — проговорила Ольга через некоторое время. «Нужно остановить, иначе...» Она действительно заметно побледнела, сиденье под ней пропиталось кровью. «Не болтай лишнего, доедешь как-нибудь. Скоро эта царапина будет тебя волновать меньше всего». Они ехали еще несколько минут. «За нами хвост», — проговорила вдруг Ольга, взглянув в зеркало заднего вида. За ними действительно уже несколько минут ехала неприметная серая машина. «Черт! Сверни сейчас налево!» Ольга свернула. Серая машина проехала в другую сторону. Но ну, видишь, никакой это не хвост!» Но за ними теперь ехала другая машина, синяя. «Так, похоже, нас и правда посот. Прибавь скорость. Поезжай прямо, потом налево. Там будет крутой разворот!» командовал Степаныч, сверяясь с навигатором. Однако тут слева появилась прежняя серая машина, отрезав им возможность поворота, и начала прижимать их к тротуару. «Прибавь скорости! Гони!» Ольга подчинилась. В последний момент она сумела вырваться из коробочки, проскользнула между двумя машинами и на полной скорости свернула в узкий проулок. И оказалась перед фурой с гостеприимно раскрытой задней дверью. которой вела опущенная платформа. «Тормози!» — выкрикнул Степаныч. Ольга попыталась затормозить, но машина ехала слишком быстро. Кроме того, сзади появился уже знакомый серый автомобиль и с разгона ударил их машину в задний бампер. Машина скакнула вперед, прокатилась по платформе и въехала в кузов фуры. «Задний ход!» — завопил бандит. Но двери в фуру закрылись, и машина со всеми ее пассажирами оказалась в мышеловке. Тут же снаружи донесся усиленный мегафоном голос. «Степанов, сопротивление бесполезно! Игра закончена! Заглушить мотор машины и держать руки на виду!» Степаныч грязно выругался и повернулся к Ольге. «Делай, что они сказали! Заглуши мотор!» Но Ольга ничего не ответила. Ее глаза закатились, и она сползла на сиденье. «Чтоб тебя! Только этого не хватало!» Степаныч перегнулся через нее и выключил зажигание. Задняя дверь фуры открылась. В кузов протиснулись двое молодых плечистых парней с оружием. Они заглянули в машину. Цезарь приподнялся, угрожающе зарычал. Один из парней скомандовал. «Руки держась на виду! Прикажи своей собаке, чтобы не рыпалась, иначе мы ее пристрелим!» «Цезарь, лежать! Замри!» Неохотно скомандовал Степаныч. Цезарь послушно затих. Один из парней покосился на лежащую без сознания окровавленную женщину, проверил ее пульс и озабоченно проговорил в переговорное устройство. «Шеф, тут женщина! Раненая! Без сознания! Нужна скорая!» Затем, подвинув Ольгу, он сел за руль и осторожно выехал задним ходом из фуры. На улице их ждали несколько человек, среди них Николай Иванович. Он здесь был явно старше. Подойдя к машине, он проговорил. «Ну, здравствуй, Степанов. Много о тебе слышал, а вот встречаться до сих пор не приходилось». «Что вам от меня нужно?» Возмущенно воскликнул Степаныч. «Я законопослушный гражданин, бизнесмен, налогоплательщик. У вас на меня ничего нет. Я найму лучших адвокатов». «Наймешь, наймешь», кивнул Николай Иванович. «Непременно наймешь». и расскажешь нам о хищениях стратегического сырья в особо крупных размерах. Ничего не знаю. Твои подельники в Верхнегорске уже дают показания. Твоя роль там вырисовывается в мрачных красках. Они меня оговаривают. Разберемся. Говорю вам, я ни при чем. А для начала, кто эта женщина в твоей машине? Кто ее ранил? Ничего не знаю. Увидел ее на улице, она истекала кровью. «Я ее подобрал, вез в больницу. Когда вы меня остановили безо всяких законных оснований?» «Интересно, как тогда она оказалась за рулем?» Степаныч молчал. «Ага, а твой нож случайно оказался измазан в ее крови». Николай Иванович выловил из кармана бандита окровавленный нож. Глаза Степаныча забегали. «Ты, конечно, можешь сказать, что разделывал этим ножу мясо для шашлыков?» Но мы очень быстро установим, чья это кровь». Тут раздался приближающийся звук сирены, и рядом с ними остановилась машина скорой помощи. Из нее выскочили два человека с носилками. Они увидели лежащую без сознания Ольгу и положили ее на раздвижные носилки. «Куда повезете?» — спросил их Николай Иванович. «В Фаневскую больницу». «Скажите там, чтобы поместили ее в отдельную палату. Мы скоро пришлем туда охрану». Скорая уехала. Степаныча в наручниках посадили в машину и увезли. Цезаря взял на поводок опытный кинолог и увез питомник. Пес был недоволен и пытался даже сопротивляться. Но кинолог проговорил ему на ухо несколько слов, и дальше рычание дело не пошло. «Специалист!» Парни восхищенно посмотрели вслед неказистой машине, которую кинолог погрузил Цезаря. Машина скорой помощи затормозила на перекрестке. «Что там?» — спросил санитар водителя. «Нас же должны всюду пропускать». «Да, там авария. Две машины столкнулись. При всем желании не могут нас пропустить. Придется объезжать по набережной». Санитар покосился на раненую женщину. Она вдруг широко открыла глаза и пристально посмотрела на него. В ее взгляде не было и следа слабости, как будто она и не теряла сознание. Губы ее шевельнулись, она что-то прошептала. «Что?» — переспросил санитар и наклонился над ней. «Извини», — прошептала Ольга и внезапно ударила его сложенными пальцами в точку позади уха. Санитар охнул и повалился на бок рядом с носилками. Ольга тихонько поднялась, открыла заднюю дверцу машины и выскочила на тротуар. Водитель переключил коробку на заднюю передачу и начал отъезжать назад. «Как там наша спящая красавица?» — спросил он своего напарника, не поворачиваясь. Санитар не отозвался. Водитель оглянулся, увидел пустые носилки и напарника без чувств, лежащего на полу, и охнул. «Мать честная, это что же такое? Это прямо какое-то молчание и гнят получается!» Тут у него заработало переговорное устройство. «Нам сообщили, что вы везете женщину с ножевой раной. Готовите операционную». «Везем, только не женщину, а мужчину. И не с раной, но без сознания». «Чего?» — по-свойски спросил диспетчер. «Ты там выпил, что ли, за рулем?» «Какое выпил?» Водитель пустил отборным матом, видя, что санитар лежит без движения. Ольга, спрятавшись за газетным киоском, проследила за уезжающей машиной скорой помощи и перевела дыхание. Пока она благополучно выкрапкалась из неприятностей, ушла и от покупателей, и от Степаныча, и от спецслужбы. Правда, она ранена, рана кровит и голова кружится. Нужно где-то обработать рану и хоть немного отдохнуть. Первое, что ей пришло в голову, комната, которую она сняла у старушки. За эту комнату она заплатила вперед, так что имела полное право туда вернуться. Там можно будет обработать рану на боку и хоть немного отлежаться, хоть немного восстановить силы, прежде чем отправиться за деньгами и документами. Но еще прежде этого нужно было хоть немного привести себя в порядок, чтобы не привлекать внимание прохожих. Сейчас она была вся в крови, в прорезанной и окровавленной кофте. К счастью, Рядом оказался общественный туалет. Ольга зашла туда, мрачным взглядом ответив на удивленный взор билетерши и бросив деньги на стол перед ней. В туалете она кое-как отмыла лицо и руки и надела поверх своей окровавленной розовой кофты голубую форменую блузу, которую сняла санитара. Санитар был мужчина крупный, и блуза вполне налезла поверх собственной Ольгиной одежды. Ловить машину Ольга не решилась. «Водитель может запомнить ее и потом кому-нибудь рассказать». Собравшись силами, она отправилась к автобусной остановке. Голова кружилась, силы были на исходе, но на чистом адреналине она добралась до нужного места и вышла неподалеку от шестиэтажного кирпичного дома. Однако, немного не доходя до этого дома, Ольга невольно замедлила шаги. У нее появилось смутное ощущение, что здесь что-то не в порядке, ощущение опасности. Она привыкла в экстремальной ситуации прислушиваться к своей интуиции и сейчас попыталась понять причину своего беспокойства. Возле дома стояло несколько машин. По большей части это были старые видавшие виды дешёвые автомобили. Среди них затесались даже заметно проржавевшие «Жигули» первой модели, незабвенная копейка советских времён, чудом дожившая до нашей эпохи. И тут же среди этой рожавеющей роскоши стоял единственный новый и дорогой автомобиль немецкого производства. Это само по себе было странно. Дом небогатый, и его жильцы вряд ли ездят на крутых иномарках. Но это было не все. Кроме того, Ольге показалось, что в немецкой машине кто-то сидит. Сквозь стекло она не могла разглядеть водителя, к тому же она боялась подходить ближе, чтобы он сам ее не заметил. Ноги плохо ее держали, и Ольга прислонилась к стене. Ей хотелось скорее добраться до комнаты, спрятаться в ней, как раненый зверь прячется в своей норе, чтобы залезать рано. Но интуиция по-прежнему говорила об опасности. Тут Ольга заметила мальчишку, который ездил возле дома на самокате, отрабатывая крутые повороты. Она издали показала ему купюру. Глазастый мальчишка сразу углядел деньги, подъехал к Ольге, и круто затормозил. «Что надо?» спросил он деловито. «Если дурь, я не по этой части. Это тебе нужно к слюнявому». Тут он разглядел ее голубую блузу и удивленно добавил. «Да ты же сама ее можешь достать». «Нет, дурью не балуюсь. И тебе не советую. А мне вот что нужно». Она в полголоса изложила мальчишке свою просьбу, и глаза у него загорелись. «Это я запросто, и даже в кайф!» Но деньги, конечно, вперед. Вперед только половину. А то деньги возьмешь, а работу не сделаешь. Сделаю, сделаю, говорю же. Мне это в кайф. Я пламенный борец социальной несправедливостью. Ишь ты, как красиво выражаешься. А то. После непродолжительных переговоров стороны пришли к соглашению. Мальчишка взял аванс, подобрал валявшийся на дороге кирпич и снова принялся раскатывать на своем самокате. Делая на нем круги и восьмерки, он понемногу приближался к немецкому автомобилю. Когда расстояние между ним и этой машиной сократилось до критического, мальчишка размахнулся и запылил кирпичом в лобовое стекло автомобиля. По стеклу зазмеилась трещина, и из машины тут же выскочил разгневанный водитель. Это был хорошо знакомый Ольге бритоголовый тип из 219-й секции. Бритоголовый бросился вслед за мальчишкой, изрыгая проклятия и угрозы, и грозя ему кулаком. Но мальчишка показал ему язык и унесся за горизонт на своем верном самокате. Ольга юркнула за угол. Она убедилась, что интуиция и на этот раз ее не обманула. Бритоголовый каким-то образом узнал, где она сняла комнату, и караулит ее перед домом. К счастью, она не попала в ловушку. Но теперь перед ней снова возник прежний вопрос. Где обработать рану и отлежаться? если на комната отпадает. Искать какое-то новое жилье в ее теперешнем состоянии, да еще в странной одежде, было нереально. И тут она вспомнила про на квартиру. Она сбежала оттуда в панике, оставив после себя труп и не самые лучшие воспоминания. Даша ее наверняка и на порог не пустит после того, что случилось, да еще и вызовет полицию. Хотя полицию это вряд ли, но вот с лестницы спустить может, Особенно учитывая, что сама Ольга сейчас не в лучшей физической форме. Но Даша сейчас наверняка на работе, а у Ольги остался ключ от ее квартиры. Так что она вполне может побыть там 2-3 часа, обработать рану и хоть немного отдохнуть. Бог болел и кровоточил, голова кружилась. Так что искать другое убежище не было ни сил, ни времени. Ольга кое-как добралась до Дашиного дома. На скамейке перед подъездом сидела мрачная тетка в малиновом, махеровом берете, зорко оглядывая окрестности. Ольга вспомнила, что эта тетка постоянно дежурит на этом месте и следит за всеми входящими и выходящими. Вспомнила даже имя этой церберши – Марья Степановна. Ольга не хотела попасть ей на глаза. Минутку подумав, она незаметно подкралась к урне, стоявшей в метрах в двадцати от подъезда, достала зажигалку. подожгла скомканную бумажку и бросила в урну. Оттуда тут же повалил дым. Мария Степановна вскочила, вытрыщив глаза, и бросилась к урне, оставив свой пост. Ольга воспользовалась этим временным затишьем и прошмыгнула в подъезд. Она из последних сил поднялась на четвертый этаж, открыла ключом Дашину квартиру и вошла внутрь. Захлопнув дверь, Ольга облегченно перевела дыхание. Впервые за этот день... Она была в относительной безопасности. Кое-как доковыляла до ванной комнаты, сняла блузу санитары и окровавленную меховую кофту, осмотрела рану. Рана была неглубокая, но все еще сильно кровила. Ольга нашла в шкафчике вату и перекись водорода, кое-как промыла рану. И в это время она услышала, как скрипнула входная дверь, и в прихожей раздались шаги. Перед домом, который занимал командующий русской эскадрой адмирал Самуил Грейк, стояли кареты местной знати и знатных иностранцев. В просторной гостиной слепило глаза от орденов и бриллиантовых украшений. Здесь были итальянские графы и маркизы, австрийские сановники и русские вельможи, сопровождавшие графа Орлова. Но несомненным центром притяжения была невысокая молодая женщина. с выразительными глазами. «Это и есть знаменитая принцесса Владимирская?» спросил граф Альбинони у английского посланника. «Да, она самая. Говорят, она незаконная дочь покойной российской императрицы Елизаветы. Ее зовут Елизаветой в честь Августейшей Матери. Но только, тс, это величайший секрет». «Да, секрет, который известен каждой собаке в городе. таинственная принцесса тем временем оживленно болтала с рослым красавцем русским вельможей алексеем орловым господин грейк рассказывал мне настоящие чудеса о ваших военных кораблях вашего высочества орлов улыбнулся к нежне своей неотразимой улыбкой я был бы счастлив показать вам корабли русской эскадры уверяю вас вы не видели ничего подобного Отчего чего бы и нет Княжна Елизавета засмеялась своим серебряным смехом. «Я обожаю морские прогулки. Они очень хороши для цвета лица». «Скажите, мой любезный скиф, когда это можно устроить?» «Да, хоть сейчас. К чему откладывать это в долгий ящик?» «В какой ящик?» переспросила княжна. «В долгие, ваше высочество. Это такая русская поговорка». Ах, «Какая прелесть. Мне нужно больше заниматься русским языком». Ведь это язык моих родителей.